Глава 7 Пап, монарх и кузнечик располагался в средней части главной улицы деревни, втиснутой в плотный ряд жилых домов. Заезжая на парковку, Ванесса не особо удивилась, увидев, что с тех пор, как она бывала здесь в последний раз, пап успели основательно подновить. Некогда грязно-кремовый фасад щеголял теперь ярко-белой краской и черной облицовкой в тюдоровском стиле. По одной из стен вился плющ, а под каждым из окон красовались вазоны с ярко-желтыми цветами, над которыми жужжали пчелы. Появилась и новая открытая веранда с садовыми столиками, откуда открывался вид на дикие луга. Вытащив из машины тот самый чемодан, который она планировала взять с собой в Нью-Йорк, Ванесса покатила его ко входу, предназначенному для временных постояльцев – едва не наступив на подсыхающую рвоту, вокруг которой кружил рой мух. Их радужные тельца переливались на солнце. Когда она открыла дверь, звякнул колокольчик, взвещая о ее прибытии. Направляясь по коридору к стойке администратора, Ванесса миновала арку, ведущую в главный зал паба. Она заметила, что и здесь все заметно изменилось — Это был уже не тот паб для стариков с его липкими красными коврами и поцарапанными столами из красного дерева, к которому она привыкла. Теперь стены были оклеены симпатичными обоями с узором в виде старикоз, с развешанными поверх них зеркалами в позолоченных рамах, а столики из мангового дерева освещались позолоченными же замысловатыми светильниками. И ребенком она проводила здесь достаточно много времени — особенно после того, как мать неожиданно ушла из дома. Ей припомнилось, что пап тогда представлялся ей пчелиным ульем. Работники фермы бабочек почти каждый вечер сидели в этом тесном зальчике чуть ли не друг у друга на головах, наполняя зал несмолкаемым гулом голосов. И пчелиной маткой тут, естественно, была Шерон. Подойдя к стойке администратора, Ванесса обнаружила за ней девчонку-подростка, уткнувшаяся в свой телефон, яркую и эффектную, с бледной кожей, резко контрастировавшей с фиолетовыми волосами. Ванесса многозначительно кашлянула, и девушка подняла голову. Быстро убрав телефон, она встала, зачарованно разглядывая татуировки Ванессы, после чего восхищенно заметила. «Да вы просто королева букашек!» «Королева букашек!» «Это что-то новенькое!» «Может, какой-то персонаж из мультика?» Иванесса кивнула. «Или, как мы предпочитаем называть это в мире криминалистики, доктор энтомологических наук». «Класс!» Девчонка протянула руку за спину и сняла со стены ключ. «Второй этаж, первая дверь направо. Это у нас самая большая комната». Шерон сказала, что будет за баром, и попросила вас заглянуть к ней, как только устроитесь». Иванесса потянулась, было за ключом, но девчонка пока что не собиралась его отдавать. «Вы ведь обязательно найдёте его, да? Того, кто их всех убил. Или, может быть, её? Хотя 93% убийц в Англии и у Эльсе мужчины, так что вряд ли». «Хорошее знание статистических данных», заметила Иванесса, выхватывая у неё ключ. Девчонка улыбнулась. Я слышал это в подкасте «Препарируем темные делишки» на прошлой неделе. Знаете, вам стоит проверить местные телефонные вышки, чтобы узнать, где убитые были в последний раз. в Ванессе захотелось закатить глаза. От сыщиков-любителей, расплодившихся благодаря подобным подкастам и постам на Reddit, в наши дни просто нет прохода. Она знала, как сильно это достаёт полицию и криминалистов, когда люди, увлечённые подкастами вроде этих тёмных делишек, пытаются учить их, как выполнять свою работу. Я почти уверена, что полиция уже так и поступила. С этими словами Ванесса коротко улыбнулась и направилась к узкой лестнице в конце коридора. Добравшись до нужной двери, она увидела, что девчушка не покривила душой. Комната и впрямь оказалась самой большой, хотя на самом деле это означало, что та была скорее просто маленькой, чем совсем уж крохотной. Но при этом и довольно симпатичной. Одну стену украшали такие же веселенькие обои, как и внизу, с цветочками и всякими букашками. Большую часть комнаты занимала большая двуспальная кровать, накрытая изумрудно-зеленым покрывалом. Но больше всего... Понравилось в Анеси огромное окно, справа от кровати, из которого открывался вид на окрестные луга. Этот паб, может, и изменился, но вот луга остались прежними. Деревня прониклась движением не от задолго до того, как его подхватили в остальных частях Великобритании, позволив травам и полевым цветам вымахать высотой по плечо. Открыв окно, Ванесса вдохнула насыщенный земляной аромат травы, а потом поставила на стол ноутбук, чтобы ответить на электронные письма. Их уже накопилось порядком. Отчеты по расследуемым делам, благодарности, просьбы об интервью, информационные бюллетени. И среди всего прочего сразу выделялась тема письма доктора Броны Томпсон. «Жду не дождусь встречи с вами в воскресенье вечером». «Брона». одна из руководительниц криминалистической лаборатории, в которой предстояло трудиться Ванессе, организовывала по случаю ее приезда приветственный ужин. Ванесса представила, каково это — приехать в совершенно другой город, встретить совершенно незнакомых людей после всех этих ужасных убийств в ее родных краях. Пожалуй, это окажется лучшим лекарством. Полная смена обстановки». После долгого прохладного душа она переоделась в брюки капри, в красно-черную клетку и черную майку, после чего собрала в пучок волосы. Было слишком жарко. А потом спустилась вниз, стараясь не обращать внимания на нервные трепахани в животе. Сразу припомнилось, как она приходила сюда в детстве. Ее отец был обычно увлечен беседой за барной стойкой с кем-нибудь из сотрудников фермы «Бабочек», так что за их обычным столиком у центрального эркерного окна сидели только Ванесса и ее брат. Винсент вечно читал, уткнувшись носом в одну из папинных книг, посвященных анатомии того или иного насекомого. Как и Ванесса, и их отец, а вообще-то и их мать тоже, поскольку она всегда любила рисовать насекомых, Винсент был просто очарован всякими ползучими и летающими тварями. Но если Ванессу больше интересовали места их обитания и общественные отношения, то Винсента в первую очередь занимала анатомия насекомых. Экзоскелет, пищеварительный тракт, хоботок — подобные слова с легкостью слетали с языка двенадцатилетнего мальчишки, что было довольно необычно для его возраста. Но Винсент не был... по обычной мальчишкой. Он был ее мальчишкой, ее уникальным братом, и ближе него у нее никого не было. Боже, до да чего же ей его сейчас не хватало? Сделав глубокий вдох, чтобы немного успокоиться, она вошла в шумный переполненный зал. Все столики были заняты и было душновато, хотя французские окна, выходившие на забитую до отказа веранду, были широко распахнуты. Тванесса знала, что жители деревни пришли сюда не для того, чтобы, как обычно, провести здесь теплый летний вечер за пивом и пустой болтовней. И они собрались здесь, чтобы вместе пережить тот ужас, что поселился в самом центре их тихой сельской общины. Этот пап был для них и кабинетом психотерапии, и церковью в одном лице. Тванессе было приятно видеть, что по этой части деревни ничуть не изменилось. Можно было ожидать, что с закрытием фермы бабочек связи в сообществе заметно ослабнут, но узы обитателей улья оставались все столь же крепкими. Когда она вошла, многие обернулись, чтобы посмотреть на нее, и шум понемногу стих. Это напомнило Ванессе о ее первом публичном выступлении в университете много лет назад. Речь в нем шла о достижениях судебной энтомологии – и она думала, что народу будет совсем немного, но неожиданно для себя оказалась в переполненном лекционном зале, где на нее молча взирали сотни людей. Как и тогда, Ванеса ощутила, что слегка съежилась. Гораздо вольготнее она чувствовала себя на природе или в собственной лаборатории, но только не в такой тесноте, на виду у толпы. Спасло ее появление Шерон, Любимый и родной Шерон, рыжие вьющиеся волосы которые, теперь подёрнутые сединой, знакомо спадали на веснушчатые плечи. Её внушительная фигура по-прежнему наполняла зал, подчиняла его себе, и лишь покрасневшие глаза говорили о её недавней потере. Оставив своё обычное место за барной стойкой, Шерон подошла к Ванессе и на глазах у всех присутствующих Заключила ее в крепкие, полные отчаяния объятия. «Ты ведь найдешь ублюдка, который это сделал?» Яростно прошептала Шерон ей на ухо. «Это был не вопрос, это был приказ». «Мы постараемся», — ответила Ванесса. «Шерон, я так тебе сочувствую». Та удерживала ее на расстоянии вытянутой руки, заглядывая прямо в глаза. «Прибереги свои соболезнования на потом». Нам нужно найти монстра, который все это сотворил. И я чувствую, что с твоей помощью у нас есть шанс это сделать. Тут к Ванессе подбежала девочка лет семи и уставилась на нее, вытаращив глаза, очень похожая на Шерон с такими же веснушками и рыжими волосами. «Это правда, что пауки засунули свое паутину в живот моего папы?» — спросила она. «Дочь Майкла». Боже, это просто невыносимо. Бедное дитя. Эмоциональный груз, который обрушился на Ванессу, лишил ее дара речи, не давая ответить. Почему ребенок должен знать что-то подобное о своем отце? Будь проклята, эта деревня со всеми ее слухами. «Зачем пауку понадобилось засовывать паутину в живот моему папе?» — упорно продолжала девочка. «Этот паук укусил его и всех остальных?» И Ванесса обязательно это выяснить, не волнуйся, — отозвалась Шерон, уводя девчушку к ближайшему столику, за которым расположилось несколько человек, в том числе беременная женщина с короткими темными волосами. «Ты жена Майкла?» Рядом с ней сидел еще один рыжеволосый мужчина, похожий на более молодую версию Майкла. «Мой брат всегда говорил, какая ты умная», — обратился он к Ванессе. «Мама права. Хорошо, что ты здесь. Он был бы рад». Когда мужчина произнес эти слова, голос у него дрогнул, и он быстро глотнул пиво. «Самая умная девочка из всех, кого я знаю», — сказала ему Шерон, после чего повернулась к Ванессе. «Я, естественно, не возьму с тебя денег за постой. Не пенни. Живи здесь, сколько захочешь. Хоть несколько недель. Даже месяцев». При мысли о перспективе провести в этой деревне несколько месяцев, Ванесса попыталась сохранить нейтральное выражение лица, но Шерон вроде ощутил ее колебания. «Важно, что ты здесь, в Гринсэнди», — добавила она, ткнув пальцем себе под ноги. «И сделаю все, что смогу», — пообещала Ванесса, не в силах собраться с духом и сказать Шерон, что послезавтра уезжает. Тут дверь паба распахнулась, И к облегчению Ванессы вошла Хелен, жена Пола. Ванесса не видела ее уже пару лет. Вид у той был, как у женщины, всегда готовой к любым сюрпризам. Матери малолетних сестер-близняшек и жены старшего детектива-инспектора. Ванессе она сразу понравилась, еще при первом их знакомстве десять лет назад, когда как-то на выходные Пол привез Хелен в Лондон, чтобы сводить ее в театр. Уверенная в себе, рассудительная, жизнерадостная. Расставшись с матерью Хелен, когда той было всего три годика, ее отец переехал в Гринсенд, а Хелен, которую большая часть жизни прожила в близлежащем городе Кранли, каждые выходные приезжала в Гринсенд, чтобы навестить отца. С Полом они познакомились, когда Хелен участвовала в какой-то акции протеста в Кранли, а тот... Тогда еще новоиспеченный констебль находился в числе полицейских, обеспечивающих общественный порядок на этом мероприятии. Хиллен была в некотором роде активисткой, с длинной историей профсоюзных работников и лоббистов в роду. А теперь, найдя применение своим дизайнерским способностям, успешно занималась подготовкой плакатов и прочих печатных материалов для различных политических мероприятий. Хелен крепко обняла Шерон. «Мне так жаль Майкла. Сочувствую», — сказала она. Шерон закрыла глаза и кивнула. А затем сделала глубокий вдох и оглядела пап. «А ну-ка, Брейс!» — прикрикнула она на каких-то юнцов, сидевших за большим столом неподалеку. Те закатили глаза, но все-таки выполнили ее требования и отошли в сторонку, когда Хелен и Ванесса заняли их места. «Ты наверняка проголодалась», — сказала Шерон Ванессе, убирая пустые стаканы и вытирая стол. Удивительно, что она все еще работала, несмотря на случившееся. Но Шерон была из тех женщин, которым всегда нужно чем-то себя занять и находиться в центре внимания. «Хочешь Эги приготовить тебе одно из маминых карри? Эги все еще здесь работает?» — удивилась та. «Ей же наверняка уже сто лет исполнилось». Хелен рассмеялась. Ей 82, и она по-прежнему лучшая повариха в округе. «Значит, две порции карри?» — уточнила Шерон. Хелен и Ванесса кивнули. «А что, будете пить?» «Мы сами закажем в баре, Шерон», — ответила Хелен, поднимаясь было с места. Та положила руку ей на плечо и усадила обратно. «Как жена человека, который из кожи вон лезет, разыскивая убийцу моего сына, «Ты отсюда и на дюйм не сдвинешься. Так что будете?» Снова спросила она с таким выражением лица, что сразу стало ясно, спорить бесполезно. «Мне как обычно», — ответила Хелен. «Ну, а ты?» Шерон повернулась к Ванессе. «Ром с вишневой колой, если можно», — ответила та. Когда хозяйка паба отошла, Хелен откинулась на спинку стула, сдувая с лба светлую челку. а прежнему в голове не укладывается. Сразу четверых вдруг не стало. «Так вот раз — и нет их!» — тихо произнесла она, щелкнув пальцами. «Тем более в такой крошечной деревушке». Хелен была права. Проживали в Гринсенде всего две тысячи человек. И вообще до открытия в 70-х годах фермы бабочек этой деревни практически не существовало — многие дома здесь были построены Артуром Оберлином, специально для работников фермы. «Подумать только, преступником может быть кто-то, кто прямо сейчас сидит в этом пабе», продолжала Хелен, обводя взглядом зал. «Вполне возможно», — признала Ванесса. «Но кто же из присутствующих мог быть способен на то, что она видела сегодня?» Один из них вдруг привлек ее внимание — тощий подросток с бритой головой и татуировкой в виде чёрной паутины на правой щеке. Сидел он рядом с мужчиной постарше, похожим на Северуса Снега. Северус Снег — персонаж серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, преподаватель зельеварения и защиты от тёмных искусств в школе чародейства и волшебства Хогвартс. С чёрными волосами до плеч, пожилой пары, в которой она узнала Читу Уитли, некогда работавшую на ферме бабочек, где они и познакомились. Вглядевшись в лицо двойника Снега, Тванеса поняла, кто это. Рикки Эбботт, бывший помощник ее отца на ферме. Его всегда особо интересовали пауки, и, похоже, он передал эту страсть молодому человеку, сидевшему рядом с ним. Своему сыну? Хелен стиснула руку Ванессы. «Честно говоря, для меня такое облегчение, что ты, наконец, здесь. Я так обрадовалась, когда Пол сказал мне, что ты отложила вылет хотя бы на пару дней. Ему явно придется туго. Пожалуй, даже чересчур. Мне нужен кто-то, кто будет за ним присматривать. Пол способен и сам со всем справиться». Хелен посмотрела Ванессе в глаза. «Думаешь?» Обе примолкли, когда Шерон принесла заказанные напитки. «С Полом ведь все в порядке?» — спросила у Хелен Ванесса, когда та ушла, почувствовав что-то у нее в голосе. «Просто это достаточно серьезный стресс, вот и все». Хелен сделала большой глоток пива, избегая взгляда Ванессы. Та поняла, что подруга что-то скрывает. «Но что?» Не исключено, что стрессовая нагрузка на пол уже достигла критической отметки. Ванесса повидала немало полицейских, угнетенных своей работой. Даже знала двоих, которые по этой причине покончили с собой. Конечно, свое тяжкое бремя приходится нести представителям и многих других профессий — медикам, преподавателям. Но в Ванессе казалось, что, по общему мнению, самые широкие плечи как раз у полицейских. В конце концов, это часть их работы — быть сильными, справляться с самыми суровыми жизненными обстоятельствами. Было легко забыть, что полицейские — люди тоже уязвимые, способные сломаться, как любой другой человек. И они даже не могут объявить забастовку, как представители многих прочих профессий. Да уж тут им не позавидуешь. Отпив глоток Рома с Колой, Она сделала себе мысленную пометку «Поговорить с Полом перед отъездом». «Поговорить как следует». «А с кем остались близняшки?» — поинтересовался она у Хелен. «С мамой Пола. Она просто наша палочка-выручалочка». Иванесса не могла с этим не согласиться. До знакомства с отчимом Пола та воспитывала Пола и трех его братьев в одиночку. С деньгами у нее тогда было туговато, И жизнь в маленькой двухкомнатной квартирке в одном из домов ленточной застройки была далеко не идеальной. Но мать пол вроде никогда не теряла присутствие духа. «Как у них дела?» — спросила Ванесса. «Просто не могу поверить, что в прошлом сентябре они уже пошли в школу». «О, могу себе представить, каково там приходится учителям». Обер смеялись «Нет, серьезно?» — сказала Хелен. «Они просто прелесть». Дьявольская прелесть. Кстати, не хочешь заглянуть к нам завтра на ужин? Ты сможешь увидеть их в действии. Хотя тебе придется прихватить с собой каску и бронежилет. Насчет бронежилета не знаю, но подходящая экипировка у меня точно имеется. Надо подумать. Знаешь, Пол был просто пришиблен, когда узнал, что ты согласилась на переезд в Штаты. Знаю. Он сам мне сказал. «Да, сыграть на чувстве вины — это он умеет». «Но мы будем скучать по тебе», — сказала хелен сжимая руку Ванессы. «Мне всегда нравились наши ежегодные вылазки в Лондон». «Тогда тебе просто необходимо как-нибудь приехать в Нью-Йорк». «Восьмичасовой перелет с близняшками? Шутишь?» Ванесса пожала плечами. «Попроси бабушку с дедушкой взять их к себе». Хелен улыбнулась. А что, это идея. В течение следующей пары часов они продолжали болтать обо всём понемногу и угощаться чертовски вкусным карри, приготовленным Эгги, хотя Ванесса то и дело краем глаза поглядывала на свой телефон, гадая, как там дела у Пола и его коллег. Кроме того, как ей пришлось неохотно признаться самой себе, занимало её и то, как там сейчас Дэймон, Опять увидев его, она потеряла покой. Ванесса всегда думала, что больше никогда не увидит его воплоти. Конечно, она частенько видела его красивое лицо, смотрящие на него с газетных киосков и экрана телевизора, но находиться от него на расстоянии вытянутой руки — это всколыхнуло в ней то, от чего Ванесса была далеко не в восторге. Она попыталась отогнать мысли о Дэймоне, опять пригубив Рома с Колой. Жители деревни вокруг них вели себя все более шумно. Были тут и слезы и сердитые слова и даже смех. Бнеса всегда занимала странное бремя скорби, то насколько неустойчиво оно ложится на плечи скорбящих, быстро переходя от печали к гневу или веселью. Сделав третий глоток, она поняла, что и сама уже на веселе. Это ее вполне устраивало. Ей нравилась эта капризная стадия между трезвостью и полномасштабным опьянением. Все вроде под контролем, но размыто по краям, словно у пчел, насосавшихся с забродившего лайма и теперь радостными и беспорядочными кругами, возвращающихся в свой улей. В какой-то момент кто-то вдруг подсел к Ванессе, принеся с собой ошеломляющий аромат цветочного лосьона после бритья. Это был мужчина лет 60, одетый в рубашку, украшенную экзотическими цветами и ярко-синий галстук. Он швырнул на стол книгу в твёрдом переплёте, и при виде имени автора, набранного жирным шрифтом, она сразу поняла, кто это. Клайв Кравизо, некогда лучший друг её отца. А его сестра Эми была очень близка с матерью Ванессы. «Я подписал её для тебя», «Дорогая моя Ванесса», — произнес он своим характерным пришепетывающим голосом, «тебе точно понравится. Действие происходит в твоем любимом Лондоне». Закаленный детектив, борющийся с алкоголем, в последний раз возвращается в родные края, чтобы выследить серийного убийцу. «Очень оригинально», — заметила Хелен, чего Ванесса улыбнулась в свой бокал. «Спасибо», — на полном серьезе поблагодарил Клайв. «Я горжусь тем, что до сих пор нахожу уникальные идеи на этом довольно перенасыщенном рынке». «Сколько времени прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз, Ванесса?» «Десять лет?» «Пятнадцать?» Она знала эти годы так, словно они отпечатались у нее на сетчатке. «А, ну да, конечно», — поспешно ответил Клайв. «На похоронах твоего отца, нашего любимого Тони». «Интересно, что бы он подумал о сегодняшних событиях?» Иванесса серьезно кивнула. «Что бы подумал ее отец?» «Пожалуй, расстроился бы из-за того, что в качестве места преступления использовали его любимую ферму бабочек». «Есть какие-нибудь версии?» — спросил Клайв, переводя взгляд на Хелен. «Клайв, лучше переберегите этот вопрос для полиции», — ответила Иванесса. «Бедный пол». продолжал тот, какое бремя легло ему на плечи. Я до сих пор помню его маленьким мальчиком, с которым мы вместе гоняли мяч. Знаешь, я много лет прожил по соседству с его матерью, пока доход от моей писательской деятельности не позволил мне возвыситься и пробиться наверх. «Возвыситься?» переспросила Хелен. «Как прикажете это понимать?» Пропустив ее вопрос мимо ушей, Клайв обвел взглядом залп прежде чем вновь остановить его на Ванессе. Наверное, странно вернуться сюда после всего этого времени. «Знаешь, одна из скульптур твоей матери до сих пор стоит здесь». Он указал подбородком в другой конец паба на небольшую скульптуру, стоящую на каменной полке. Это была одна из любимых работ Ванессы, изображающая однокрылую бабочку монарха из дерева и стали, второе крыло которой было приколото, украшенное драгоценными камнями булавкой. Любимая темы ее матери с самого детства — раненое или искалеченное насекомое. Ванесси припомнился тот день, когда ее мать закончила эту скульптуру, с той босиком в саду перед своим рабочим столом. Ее густые черные волосы были заплетены сзади в разлохматившуюся косу. «Давно ты с ней виделась?» — спросил Клайв. «Мы не поддерживаем связь», — отозвалась Ванесса, когда Хелен бросил на нее сочувственный взгляд. «Она все еще в Брайтоне?» «Я и вправду понятия не имею». Единственными свидетельствами того, что ее мать все еще жива, были новые работы, то и дело появляющееся на ее веб-сайте. Ванесса вошло в привычку раз в месяц проверять, не появилось ли что-нибудь новенькое. Она сказала себе, что если там не будет новых произведений, тогда и стоит бить тревогу. «Какая жалость!» — вздохнул Клайв. «Я знаю, твой отец был очень встревожен тем, что твоя мать вроде как полностью обрывала все связи, когда ушла из дома. Ты когда-нибудь пыталась связаться с ней?» «Нет», — ответила Ванесса, которая явно была не в настроении для подобного разговора. «Я не чувствую в этом необходимости». Конечно, это было не так. Она просто жаждала повидаться с матерью. Но не собиралась говорить об этом Клайву. Злость, которую Ванесса испытывала из-за того, что мать бросила ее и Винсента, особенно Винсента, которому в то время было всего четыре годика, и который всегда цеплялся за нее, как моллюск, все еще пылала у нее в груди. Гуднул телефон Хелен, и взгляд Клайва метнулся к экрану. «Новости от мужа?» — спросил он. — Нет, просто новостная рассылка «Порнхаб», — бросила Хелен. Глаза Клаева потрясенно распахнулись, а Ванесса невольно улыбнулась. Хелен никогда за словом в карман не лезла, и это в ней Ванессе всегда нравилось. — Знаешь, — произнес Клаев, понизив голос и переводя взгляд на мужа Шерн, высокого мужчину с темной бородой, — меня очень занимает Галинн. У него были довольно бурные отношения с сыном, и, насколько я помню, он всегда был готов пустить в ход кулаки, когда работал охранником на ферме бабочек. «А еще этот красавчик-ветеринар, доктор Кир Синглер добавил он, указывая на привлекательного мужчину, сидящего за стойкой бара в компании «Черного лабрадора». «Он наверняка должен неплохо разбираться в насекомых». «Или как? Насчет вон того рубахи парня, школьного учителя». Его взгляд скользнул к крупному ржеволосому мужчине в круглых очках. «Преступники — это всегда приятные и обходительные люди, так ведь?» «В ваших романах, может, и так», — отозвалась Хелен, «в отличие от реальной жизни». «Я думаю, ты когда-нибудь поймешь, что правда зачастую оказывается куда чуднее любого вымысла, Хелен», — ощетинился Клайв. «Если это так...» «То, может, и вас следует записать в подозреваемые?» спросила она, озорно сверкнув глазами. «Писатель, помешанный на преступлениях и бабочках. Живет один?» Клайв побледнел. «Да что ты такое несешь?» Он быстро встал. «Ладно, я просто хотел поздороваться, Ванесса». Клайв ушел, а Хелен покачала головой. «Самый чудной тип, какого я только знаю». «А еще самый большой поклонник рубашек в цветочек», — сухо добавила Ванесса. Едва она произнесла эти слова, как в пап вошла пухленькая, темнокожая женщина лет 50 одетая в элегантный серый костюм в сопровождении мускулистого мужчины. На ее пышной груди висел длинный серебряный кулон в виде бабочки, поблескивавший в ярком освещении зала. «Почему она кажется мне знакомой?» — спросила Ванесса. Хелен скривила губы. «Это Индра Хадсон». «Ну да, точно», — подхватила Ванесса. «На ферме она занималась рекламой и маркетингом. И у нее была склонность к таким звонким словечкам, как рычаг воздействия, реализация и нестандартное мышление». «Вот именно», — кивнула Хелен. «Интересно, что она здесь делает». Клянусь, за все те годы, что здесь живу, я ни разу не видела, чтобы она заглядывала сюда по вечерам. Наверное, явилась, чтобы напитаться всей этой драмой, словно пиявка. Она реально пиявка. Да уж, ты явно не ее поклонница, — со смешком заметила Ванесса. Индра направилась с мужем к барной стойке, ритмично цокая каблуками по деревянному полу. Люди оборачивались, чтобы посмотреть на нее, явно удивленный и не меньше Хелен. «Ты знаешь, что она планирует вновь открыть ферму бабочек?» — спросила Хелен. «Правда?» «Да. В настоящее время Индра ведет переговоры о покупке земли у Артура Оберлина. и явно не должно радовать, что три трупа оскверняют ее деловые амбиции». «Простите, что прерываю?» Подняв взгляд, Ванесса увидела, что рыжеволосый учитель, на которого недавно указывал Клайв, с улыбкой смотрит на них. «Привет, Эндрю», — бросила ему Хелен. «Как там ведут себя мои близняшки?» «Дезупречно», — ответил тот. Хелен бросила на него циничный взгляд. «Да ладно врать-то». «Это Эндрю Кёрк», — объяснила она Ванессе. «Учитель моих девчонок в Гринсенской начальной школе». «Храбрая душа», — сказала Ванесса. «О, всё не так уж плохо», — весело отозвался Эндрю. «Они не дают мне скучать». «Собственно, именно поэтому я и влез в ваш разговор, доктор Марвуд». «Надеюсь, не будет слишком самонадеянно спросить, не могли бы вы заглянуть в школу, пока вы здесь, чтобы провести краткую презентацию для наших шестиклассников о том, чем вы занимаетесь?» «Разумеется, в расчёте на столь юную аудиторию». если это не слишком большая наглость с моей стороны. Он не договорил. В другой ситуации я была бы только рада, откровенно солгала Ванесса, которая не могла представить себе ничего страшнее, чем объяснять детишкам 10-11 лет, как использовать полученные от исследования насекомых данные для определения посмертных интервалов. Но, боюсь, я здесь совсем ненадолго. «А, понятно», — ответил Эндрю. «Конечно. Может, как-нибудь в другой раз?» «Конечно. Держите», — сказала Ванесса, доставая свою визитную карточку и протягивая ему. «Не стесняйтесь присылать мне вопросы, интересующие детей, а я могу снять видео с ответами на них». Лицо учителя просияло. Это было бы чудесно. Он начал было отворачиваться, но тут остановился и снова посмотрел на Хелену. «Пожелай своему мужу удачи в расследовании. Могу представить, каково ему сейчас приходится». «Спасибо, обязательно». Учитель кивнул и отошел от них. «По-моему, славный малый», — сказала Ванесса. «Да, классный мужик. Дети зовут его мистер Мак-Квак». «И почему же?» «Из-за его походки. Он ходит, переваливаясь сбоку-набок». Ванесса рассмеялась, глядя, как учитель и вправду паутиному покачивает бедрами из стороны в сторону, направляясь к своему столику. «Хотя парень и вправду славный», — добавила Хелен. «А еще отличный актер, умелый делающий вид, будто не испытывает глубокой душевной травмы, обучая наших девчонок». Обе рассмеялись. В этот момент Ванесса заметила, что молодой человек с татуировками — нахмурив брови, наблюдает за ними. Хелен проследила за взглядом Ванесы «Это Эйп», — объяснила она, — «наш местный тиктокер. И еще он коллекционирует насекомых, как и ты. Ну, во всяком случае, пауков. И снимает про своих восьминогих друзей ролики для тиктока. Вы с ним наверняка нашли бы общий язык». «А с ним это его отец?» — спросила Ванеса на что Хелен кивнула. Он был помощником моего отца. Да, Пол мне рассказывал, Рикки вполне приличный парень, хотя и держится особняком. Ой, вдруг переполошилась Хелен. Я говорю прямо как соседка, у которой новостной канал берет интервью о преступнике. Он был хорошим парнем, хотя и держался особняком. Она посмотрела как Рикки Эбботт допивает свое пиво. Она мало что могла вспомнить о нем, кроме того, что он внезапно уволился с фермы. Хотя не взялась бы сказать, почему. Телефон Хелен снова гуднул, и она вздохнула. Близняшки решили проснуться и устроить бучу. Мне лучше вернуться домой. Есть новости от пола? Хелен покачала головой. А у тебя? Нет. Так что лучше возвращайся и спасай его маму. сказала Ванесса, приканчивая свой бокал. «А я попробую немного поспать». Хелен быстро обняла ее, и обе встали. «Ну что, увидимся завтра вечером около шести?» «Заметана». «Ты как, дойдешь до дому одна?» «Мы живем всего в нескольких домах отсюда. За меня не переживай». Они разошлись в разные стороны. Ванесса направилась по коридору к лестнице, а Хелен вышла в темноту. Когда Ванесса зашла в свою комнату, зазвонил ее телефон. Номер не высветился. Может, это Пол звонила из отдела. Она прижала телефон к уху. «Алло? Ванесса?» Это был Дэймон. Голос у него был напряженным и прерывающимся. «Я сделал одну глупость. Пожалуйста, ты нужна мне».